приветствовали меня. Посыпались вопросы и приглашения. Присаживайтесь к огоньку. Давайте-ка, налью вам кружечку горяченького чайку. Располагайтесь. Я почувствовала себя у друзей. Молодой директор ТЭК объяснил. Вас сюда вызвали не по нашей инициативе. Я понял, что вам из у р д а м ы уезжать не хочется. Дело в том, что начальник политотдела самолично просматривая дела, увидел вашу фотографию и занес вас в список, так что не обессудьте. Приехала я н е одна и н е первая. Для пополнения труппы на этот раз было вызвано человек 6 Из специалистов нашли одного музыканта, отменного пианиста и дирижера, закончившего Бакинскую консерваторию, обаятельнейшего человека Дмитрия Фемистоклевича Карьяниди». Пробывшего до этого момента семь лет на общих работах, остальные к искусству никакого отношения не имели. Немолодая общительная милиция Алексеевна старалась казаться юной, оживленной и как-то мгновенно тускнела, когда... На нее не смотрели. Хорошенькая Ольга и еще несколько женщин искренне радовались тому, что кривая судьбы помогла им очутиться здесь, и не скрывали этого. Связанное словом данным Филиппу, я обратилась к директору ТЭК. «Пожалуйста, скажите все-таки начальнику п о л е т а т д е л а что я вам не гожусь. Мне действительно нужно уехать обратно». «Просите об этом нашего режиссера, а то он, по-моему, уже прикидывает пьесу с расчетом на вас», — ответил он любезно, указав на встреченного м н о ю в зоне бородатого человека. «Поговорите с ним». Александр Осипович не произнес никаких «почему», «отчего». Моя просьба забраковать меня для ТЭК, кажется, вызвала в нем лишь повышенное любопытство. Оба обещали не вмешиваться и не настаивать на моем зачислении. Со дня на день ждали прибытия начальника политотдела. Решал все он один». Вокруг шла особая, отличная от всего ранее виденного жизнь. Настраивались инструменты, распевались певцы, разминались танцоры. В помещении стояла странная звуковая неразбериха, от которой непонятным образом возникало ощущение согласованности и уюта. Было дивом видеть в пайках тековцев американский яичный порошок, макароны и сало. Отпечаток исключительности лежал на всем. о б щ е м с остальной лагерной жизнью была лишь несвобода. На второй или третий день моего пребывания на Цолпе В театральный барак вошла женщина, как и Александр Осипович, поразившая меня нелагерным видом. «Кто это?» — спросила я т а м а р Григорьевна Цулукидзе». «Это о ней!» — на светике с таким восхищением говорил доктор Широчинский, добавляя, «уверен, что вы с нею встретитесь». Теперь она была рядом. Я любовалась ею, изысканной, исполненной женского очарования, не решаясь подойти и заговорить. Впечатлений было много. Они набегали отовсюду. Все здесь казались мастерами, каждый был по-своему интересен, но я чувствовала себя временной гостьей. Перед глазами было измученное, больное лицо Филиппа, его требовательные и у м о л я ю щ и е глаза — Я не могла забыть, как он колотил кулаком об угол станционного здания, повторяя свое «не могу». Подавленность между тем отступала. Мне все здесь нравилось. В барак вошел Александр Осипович, изящно отставив свою палку и опершись на нее. Приподняв бровь с нарочито горестным вздохом, он во всеуслышание заявил... «Баба-то моя стаскалась!» Жорганизм был столь неожиданным. Так не вязался с обликом этого человека, что я опешила и тут же рассмеялась. Более того, начала безудержно хохотать, чего со мной вообще после ареста не случалось. Словно что-то вмиг спало с меня, пришло освобождение от чего-то принудительного, сковывающего». «Я не унималась, Александр Осьпович, лукаво смотрел на меня».